о всех помыслах вообще часть пятьдесят восемь какое наставление преподает преподобный мил о противогорстве всем вообще вышеуказанным страстным помыслам подобает говорит на все слые помыслы призывает Бога на помощь ибо как сказал святой Исаак Мы не всегда обретаем в себе силу противиться лукавым помыслам. Но другой помощи в этом деле нет, кроме как от Бога. Посему прилежно, со вздыханием и слезами домолимся владыце Христу по наставлению Нила Синайского так. Помилуй меня Господи не дашь мне погибнуть. Помилуй меня Господи, яко немощен есть мя. Посрани, Господи, борющего мя веса, упование мое, осени над главою мое Евгень Брани Бесовские. Борющего мя врага побори, Господи, и обуревающие мя помыслы укроти тишиною Твоейю, в Слове Божий. Часть 59. Какую молитву приводит из преподобного Феодора Студита Аванил на прогнание нечистых помыслов. Блаженный Феодор Студит, говорил он, так научает нас молиться о всем словами псалмопевца. «Суди, Господи, победящие мя и побори борющие мя» Псалом 34 стих 1 и далее. Или словами песнописца «Рассеянный мой ум собери, Господи, и, поляденевшее, поросшее дурною травою, мое сердце очисти. Яко Петру, даруй мне покаяние, яко мытарю воздыхание, яко блуднице слезы, да зову тебе. Помози мне и от скверных помысл избавиня, ибо яко волны мирские восстают на меня беззаконием моя. И яко корабль в пучине погружаюсь в по се моими, но в тихое пристанище наставимя Господи покаянием и спаси взяло бо скорблю за немощь ума моего, яко не хотя страдало истинно невольные изменения, колебания, убравания, крушения. ради его бо пьюти, Богоначальное Троица святая. Помози мне и в слоянии мя добрых помыслов и чувствований утверди, подражая святым подвижникам сим, да взимаем и мы от святых писаний приличные против того или другого помысла и благопотребные к тому или другому времени молитвы, прошения, и, произнося их, да призываем на помощь Бога в противоборстве и лукавых приражениям и Бог отженит их. Часть 60. -е. Какое наставление дает преподобный Нил на тот раз, когда должно нам самим восстать против лукавых помыслов? ежели, так говорит он, потребно будет и нам немощным когда-либо стать против устужающих нам лукавых помыслов, запрещая и противоупрещая им и прогоняя их, то сие совершаю не просто, как то прилучится, но также именем Божиим и глаголами Божественных Писаний, вещая по примеру Святых Отец каждому помыслу так. Господь да запретит тебе. Книга Иуды, глава 1, стих 9. Итак. «Отступите от меня, еси, делающие беззаконие, и уклонитесь от меня, еси, лукавнующие, да получуся в заповедях Бога моего». Салон 6, стих 9. Может послужить нам в деле с тем и пример того старца, который имел обычай так говорить. «От Иди, окаянный, и прииди возлюбленный». И один из братьев, Слыша сие и думая, что старец беседовал с кем-либо, попросил его, «С кем ты, отче, беседовал?» Я ответствовал старец, злые помыслы прозонял, а благие призывал. Так и подобным образом и мы да когда то нам надобно и прилично».